Три. Человек с идеями. «Что тут происходит, молодые люди?» — спрашивает один милиционер. «Общественный порядок нарушаем? Пьяная драка?» «Не пьющий», — отвечает Каха. «Я тоже», — мотаю я головой. «Стоим, разговариваем. Какая драка?» «А этот?» — кивает второй на Рыжего. «Переутомился?» «Да вон, на ступеньках поскользнулся», — говорит Каха. «Палец ломал до нос, наверное. Сейчас придет в себя, в травму его поведем». «Поскользнулся», — хмыкает первый. «А давайте-ка документики ваши посмотрим», — предлагает второй. «Я не ношу с собой», — пожимает плечами Каха. «Я тоже», — говорю я. «Один из них стоит напротив меня, а второй напротив Кахи». Тот, что напротив меня, кивает напарнику и делает шаг ко мне. «Ручки подними, сынок!» — усмехается он. «Не имеете права!» — заявляет Каха. «Да ты чё!» — лыбится тот, что стоит напротив него. «А ты откуда знаешь, что я имею, а чего нет? Поднимай ручонки, давай! Ты же тоже по одни имеешь права дружка своего пиздить. А я ж ничего тебе не говорю, правда? Вот и ты помолчи!» «Я же объясняю, он сам...» Начинает Каха, но, получив лёгкий тычок в солнечное сплетение, осекается. Перед ним стоит старший сержант, а передо мной младший лейтенант. Летеха начинает обхлопывать меня и проверять карманы. «А тут у нас что?» — говорит он на лицо его озаряется улыбкой. «Вот прямо видно. Человек удовольствие от своей работы получает. А вот я настоящий лошарик. Потому что...» То, что он находит в моем кармане не что иное, как нож. Выуженный мной из кармана Бонни. Хорош такой, выкидной, сделанный с душой, с черными пластиковыми накладками и крепким, и достаточно длинным лезвием. Холодное оружие ношение. Ну что, покатаемся, спрашивает милиционер с улыбкой. Доберите «Да себе, товарищ лейтенант, пожимаю я плечами. Я все равно вам его нёс». «Мне?» — делано улыбается он. «Но не вам конкретно, мы же не знакомы. Вам, в смысле, в органы, внутренние». «Конечно, внутренние», — соглашается он. «Не во внешние же. Внешние у нас только сношения бывают, а органы исключительно внутренние». Сержант вытаскивает из кармана Кахи Кастет. Тот самый Дюралевый или какой он там у него. «Товарищ лейтенант, так у нас здесь прямо-таки банда, гляньте!» «Ну-ка, Пронченко, провери еще потерпевшего, может, и у него чего найдется. Маузер какой-нибудь?» Рыжи постановает и пытается подняться на ноги. «Товарищ лейтенант», — говорю я, — «Потерпевшего к врачу надо, он упал неудачно, сотрясение, наверное, и палец в сторону торчит. Сломал, похоже. Вы уж проявите сострадание. Сам-то он не дойдет, довезите до травмы». «Чет я не пойму, малой!» — хмурится сержант. — Тебе, может быть, показалось, что мы в такси работаем? — Но нет, ты ошибся, не таксисты мы. Он наклоняется к рыжему и тихонько мурлычет под нос. — Не кочегары мы, не плотники-то, но сожалений горьких нет как нет. — Да стой ты, куда ползёшь, дура! Он с грехом пополам поднимает рыжего на ноги и обыскивает. — Я бываю очень злым и жестоким. Есть такое дело, но отхожу быстро. И это нифига не плюс. Нет, в карму, как говорится, может и плюс, а вот к воинственным моим качествам никак нет. Вот смотрю я на бедного, изуродованного, мной рыжего и жалеть начинаю. Зачем я так жёстко? Ну, погорячился человек, с кем не бывает. Неизвестно ещё, как бы я сам реагировал, если бы моей тачкой кто-нибудь ворота открыл. Гнев — это грех, надо себя в руки брать. Нехорошо так. У Рыжего ничего запрещенного не находится, поэтому его оставляют на улице. «Дяденька-милиционер», — говорю я сквозь решетку, когда мы отъезжаем. «Я несовершеннолетний, меня нельзя просто в обезьянник». «Покажи документ», — отвечает лейтенант. «Выглядишь ты, как лось двадцатилетний». «Нет документа, ну и все тогда». «Да ты не бойся, Капустина, разберемся и отпустим». Они хохочут. Мне маме позвонить нужно, продолжаю я гнуть свою линию. Позвонишь, не ной, лет через цать, когда поудо выйдешь. Вот вы человека бросили на снегу, а его к врачу надо. Сдохнет на морозе, замучаетесь а рапорт описать. Мы ведь сообщим, что это ваших рук дело. Блин, замонал ты несовершеннолетний, говорит Летёх. Доставим его в травму, хер с тобой. Пронченко, давай кружок сделаем начавшего постепенно приходить в себя Рыжего, сажают к нам и выбрасывают около травмы. Она нас в отделение по пути, составляя протокол и спрашивая наши имена. Каха представляется Сидоровым Иваном Петровичем, ну а я — своим собственным именем. В отделении нас дают на руки дежурному. «Товарищ лейтенант, дайте позвонить», — обращаюсь я к дежурному. «Родители жалобу напишут. Хлебать замучаетесь. Я несовершеннолетний». «Слышь, малолетка, не пиди, обрывает меня Пронченко, прежде чем уйти. «А то ненароком без почек останешься!» Почки лучше, конечно, поберечь. Нас отводят в КПЗ, где сидит бомж и ещё какой-то мутный тип азиатской внешности. Надеюсь, одноногого сюда не привезут. «Мля, бро, ну что ты наделал?» — качает головой Каха. «Сейчас задолбаемся выкручиваться в натуре!» «Это я что наделал?» «Каха, я будто не с тобой разговаривал полчаса назад. Ты рыжему своему предъявы выставляй. Каждое действие рождает противодействие. Он с твоим одноногим кашу заварил. Стопудово он знал, что тут олень затеял. Пусть скажет спасибо, что я ему вообще кишки не выпустил». «Сука!» — выругивается Каха и сплёвывает на пол. «А может...» — хмурюсь я. «А может, ты тоже знал, что он там запланировал? А? Знал?» — Естественно, он знал, тут даже и думать не о чем. Заказчика не знал. Может, не во всех деталях, но общая идея ему, конечно, была известна. Избить и, вероятно, оттрахать или просто унизить, но обязательно избить. С Рыжим все обсудили сто процентов. Ладно, это мы пока оставим, подождем, когда он очухается. И поглядим, что будет делать Каха. Пока что его деревянные солдаты один за другим выходят из строя. Одноногий, конечно, закусит у дела, но ему ещё долго здоровье восстанавливать. «Э, э, ты коней-то придержи!» — скидывается он. «Ничего я не знал! Я че вообще без мозгов, по-твоему?» «Да кто тебя разберёт?» «Скажи мне, кто твой друг? Слыхал, наверное, такую поговорку?» «Отвали! Думаю, лучше как выгребать будем!» «А что тут думать? Ты бате не можешь позвонить?» «Ты... ты совсем, что ли?» Кто про дебилов так говорил? Сам как дебил говоришь. Не вздумай про него мусорам сказать, ты понял? А что, я один должен нас выдергивать? Все равно узнают, если не вырвемся. Не вздумай, я сказал. Ладно, не буду. Великодушно соглашаюсь я. Не бойся, я за свое слово отвечаю, если что. Просто к твоему сведению. Я сажусь на лавку, прислоняюсь спиной к стене. Мама там сейчас с ума сходит. Блин, нехорошо вышло. Очень нехорошо. Каха отходит в другую сторону и тоже садится на лавку. Я закрываю глаза. Если чего-то не можешь изменить, не дёргайся. Изменишь, когда сможешь. Железное правило, только вот не дёргаться бывает довольно сложно. Я погружаюсь в мысли про Каху и табачного капитана. И про одноногого Сильвера. «Надо, надо, надо...» Надо их всех одним ударом припечатать. Да, а как? Эй, брат! Раздается голос рядом со мной, и кто-то трясет меня за плечо. Брат, эй, ты! По протяжному восточному акценту уже ясно, кто это. Я открываю глаза. Че тебе? Закури давай! Кивает он. Но кивает не так, как я, например. Он кивает в другую сторону, как бы подбородком от себя. И это получается вызывающе и дерзко. «Не курю», — отвечаю я и снова закрываю глаза. «Эй!» — не отстаёт он. «Зачем такой невежливый?» «Слышь, не зли меня, гость столицы!» — сказал Некурю. что не ясно? Ты откуда приехал такой активный? Там русский не учат понимать. И отсядь отсюда, воняешь!» Э, я тебя уебу сейчас. Ты понял? Оскорбляется он. Чё ты, а? Ты понял? Эй, ты, чмо! говорит он сочно, смачно проговаривая все буквы. Да вот только когда же это всё кончится? я вздыхаю. Где-то я хорошенько накосячил, раз все демоны мира решили сегодня довести меня до сумасшествия. Что ему сделать, чтобы он успокоился? Не получая от меня отпора, он решает подать жару. Один уже поддал сегодня. Да какой один? Блин, ну единёк. «Сюда, смотри!» — напирает он и пытается дотронуться пальцами до моего лица. Блин, достал уже. Я быстро подтягиваю колено к груди и молча отпихиваю этого придурка. Не пинаю, а просто отпихиваю. Правда, достаточно сильно. Он отлетает назад и падает на пол. Эй! Орёт он, поднимаясь на ноги. Кенегесский джалаб! Я твой рот я... Да он не успевает. Каха прописывает ему знатный пендель под зад. Ты, чурка тупая, пасть заткни свою. Он тебя мочканёт, на сядем все. Завали хлебало своё поганое. А ты ксенофоб, Каха, качая ее головой. Человек издалека приехал, гость, можно сказать. А ты его так обзываешь. Неуважительно это. — Неправильно. — Да мне похеру. Я за него садиться не собираюсь. Ты ж вообще без башни в натуре, бык бешеный. — Алло, гараж, ты притормози, я сам-то никого не задираю. Я человек мирный вообще-то. С мягким сердцем. — Чё ты нервничаешь, Андрюха, пучком всё будет. Прорвёмся. — Рыжий твой сам напросился, и аист одноногий тоже. — Я тебе ещё раз говорю, разруливай. Разруливает то, что намутил. Добром не кончится, обещаю тебе. И так добром не кончится, и эдак не кончится, но пусть думает, что я успокоился. Мы молчим. Я начинаю дремать, как вдруг раздается громкий окрик. Браген, на выход! Я открываю глаза и вижу Зарипова, того самого, что водил меня по мрачным казематам. Что такое? Недоуменно спрашивает Каха. — Нормально всё, — говорю я и подмигиваю. — Скоро домой пойдём. — Вот так сюрприз, — крутит прокуренный уст табачный капитан. — Вот так сюрприз. Холодное, значит, оружие. Да уж. — А вы чего в такой час не дома, Анатолий Семёнович? Время-то позднее уже. — Вместо того, чтобы Каховского мне добывать, — игнорирует он мой вопрос. «Ты к поножовщине готовишься, правильно понимаю?» «Не совсем. Я вообще-то именно с Каховским сейчас у вас в обезьяннике отдыхал». «Да, это Сидоров, который. С Кастетом». «Ага, киваю «И ты хочешь мне сказать, что вот это и есть результат твоей работы?» «Не пойдет. Слабо. Даже говорить не о чем. Задание не выполнено». «Нет, я этого и не говорил. Речь вообще не об этом». — Ну а о чём тогда? — поднимает он брови. — Чего тебя занесло сюда? — Случайность. Я, как видите, подбираюсь к цели всё ближе и ближе. — Хреново ты как-то подбираешься, Брагин. Результатов ноль, а время идёт. — Ну а сейчас придётся тебя уже по полной оформлять. Холодное оружие — это не шутка, сам понимаешь. — Слушайте, Анатолий Семенович, давайте говорить прямо, безо всяких этих прихватов и финтов, не надо меня стращать и подводить к нужной мысли, если действительно хотите сотрудничать. Я согласился не потому, что вы меня к стене приперли, а потому что тоже хочу его прижать. Так что не надо держать меня в постоянном напряжении, это только мешает, а не помогает. больно тумно я смотрю. Где же тогда результат? Быстро только кошки родятся, слыхали? Ты много только на себя не бери, а то я на Каховского плюну и тобой займусь. «Блин, вот никак вы не можете по-человечески. Всё вам надо показать своё могущество». «Чего мне-то показывать? Я же школьник всего лишь». «Короче, я не знаю, под батю вы его копаете или под него самого. А может, хотите начальника своего за яйца подвесить? Мне это по барабану». «Неинтересно, то есть». «У нас есть общая цель. Каха. Ваши мотивы меня не интересуют. Мои мотивы простые». Чувство личной неприязни, банальное месть и желание обезопасить себя и своих близких. У него на меня зуб. И он уже дважды посылал ко мне ассасинов. Кого? Ну это образно говоря, наемников своих. Убивать он меня не хочет. Изначально не хотел, по крайней мере. Сейчас я уже не знаю. Вот что я предлагаю. Вариант первый. Если я узнаю о каком-то деле, я маякну. Чего? Сообщу, блин. Но это вряд ли. Он не особо со мной дела обсуждает. Второй вариант. Он хочет меня отметелить или даже грохнуть. Я выступаю в роли живца. Подстраиваем благоприятную ситуацию и берем с поличным. Правда, есть нюанс. Надо сделать так, чтобы он меня сам лично пришел мочить, а это непросто. Ну или иметь доказательство, что он заказчик. И третий вариант. Подкинуть ему дуру с хорошей историей или дурь в особо крупных и так далее. Подкинуть не вариант. Ненадежно, да и... Замолкает он, не договорив. «Блин, капитан, хрен ли дай! Ты хочешь говно убирать и белые перчатки не заморать? Он задумывается, кусает ус и достает пачку ту. «Ладно, — говорю я, — давай продумаем операцию вместе, да? Без наездов типа как ты любишь. Ты за гранью закона, и мы оба это знаем. Ты плохой мент. Непродажный, но неправильный. Ты сам как преступник бешеный доберман, и ты хочешь впиться ему в горло. Но и чего пытаться казаться блюстителем кодекса? Ты хочешь незаконности, а справедливости. Я-то тебя насквозь вижу. А ты меня. Будь собой. Хочешь крови, добудь ее. Я помогу. Но не из-за угроз и шантажа. Это важно, понимаешь? А что это мы на «ты» уже? Спрашивает он, но я вижу, что мои слова пробили охрененную дыру в его черепушке. Пардон, Моа, погорячился. «Сейчас я вернусь туда и скажу, что сделал звонок своему покровителю, и вы нас отпустите. Но только его для порядка тоже сначала дерните и допросите, как Сидорова. Если будет просить, дайте позвонить. Только он не будет, потому что боится, что батя его узнает. А я ему скажу, у меня есть человек, который вопросы реально решает. И как я вас выпущу? Блин, ну что смеяться-то, уж выпустите как-нибудь!» Только мне надо, чтобы вы пришли ко мне домой и извинились от имени всей советской милиции, что меня по ошибке не за того приняли. Или скажете, что я вам помогал, и вы мне благодарность объявляете, грамоту дайте, в общем, что угодно. Потому что сейчас родители у меня морги и больницы обзванивают, и милицию тоже. И ваш дружбан Рыбкин уже, возможно, выяснил, что я здесь. И если я скажу, да всё равно, что я скажу, что бы ни сказал, меня из дому хрен выпустят в ближайшие полгода. И накрылся наш Каха. Он закуривает и выпускает дым в потолок. Выкурив две сигареты, встаёт и, открыв дверь, зовёт Зарипова. — Ладно, — говорит он. — Добро, размажем эту мразь. — Как партнёры, да? — он молчит. — Товарищ генерал-майор, как партнёры, да? — Давай попробуем. Когда я возвращаюсь в камеру, Каха мечется, как тигр в клетке. «Сдал меня?» — бросается он ко мне. «Сказал, кто я?» «Дурак, что ли? Я ж тебе пообещал не говорить». «Но ты в натуре по себе не суди. Чё так долго?» «Дозвониться не мог». «Тебе дали позвонить?» — удивляется он. «Я умею убеждать. Скоро отпустят, не ссы. Ты, главное, продержись, сам не раскались». «Сидоров!» — вызывает Зарипов. Каха уходит, оглядываясь на меня. С ним капитан разделывается довольно быстро и вскоре он возвращается. Ну что? Спрашиваю я. Сказали, утром за нас возьмутся, а сейчас пока так, типа ни о чем, потрепаться от скуки. Да сейчас отпустят, вот увидишь. Замут все и отпустят. Примерно через полчаса нас действительно отпускают. Мы выходим и встречаем в коридоре моих родителей. Каха быстро проскальзывает мимо и, кивнув на прощение, выскакивает за дверь. Мама вся в слезах бросается ко мне. «Что случилось, Егор?» — в ужасе спрашивает она. Я не успеваю ответить, потому что появляется табачный капитан и приглашает нас в свой кабинет. Он просит прощения и довольно убедительно рассказывает, что я помогал в проведении операции и должен был указать преступника, который участвовал в нападении на меня тогда еще а потом опознание и ещё какая-то хрень, в общем, несет ахинею. Но обещает наградить грамотой за помощь органам. Родители проникаются гордостью за сына, выполнявшего гражданский долг и на волне облегчения испытанного от благополучного разрешения их переживаний прощают капитана, меня и всю советскую милицию. Они отказываются от мысли писать жалобу, и капитан выделяет машину, чтобы нас подвезли к самому дому. Но ты мог хоть из автомата позвонить или из кабинета капитана этого? Да там всё так было устроено, что вообще никаких коммуникаций. Будто это я подозреваемый, а не он. А кто это? Который из них? Это тот Каховский? Что ты, выяснилось, что он-то был совсем ни при чём. Он просто мимо проходил и хотел за меня вступиться. А ему тоже досталось. Там как-то запутано всё оказалось, но хулиганов так и не нашли. Невероятно, замечает отец. Только этого Джагу, наверное, и осудят по делу. Это тот, который... «Да-да», — говорит папа. «Я помню, кто это». Мы выходим из машины и идём к подъезду. Но, как известно, место встречи изменить нельзя, и всё всегда повторяется снова и снова. Вообще всё в нашей жизни. Из тени нам навстречу шагает тёмный силуэт. Это фигура женщины. «Егор», — восклицает она, — «нам нужно поговорить». Я сразу же узнаю ее голос. Это лейтенант милиции Лидия Пирогова.